Глава тридцать с е д ь м Мия выскочила из жилого дома и нырнула в переулок. Тесная застройка и узкие улочки квартала вилла 1.11.14 отлично подходили, чтобы замести следы. Стрельба на крыше прекратилась, но это не означало, что люди, пришедшие за ними, ушли. Она осталась одна. Армони получила пулю в спину и, скорее всего, погибла, о л и вероятно, б е ж а л уводя преследователей подальше. Переулок был узкий, не более десяти футов шириной. Лестничные колодцы, оканчивавшиеся входными дверями, словно делили его на равные части. Мия двинулась в направлении залитой солнцем улицы впереди. Выглянув осторожно из-за угла, она увидела скопление черных машин и одну скорую помощь перед подъездом Армони. Бросалось в глаза отсутствие мигалок. Полиция Буэнос-Айреса в происходящем не участвовала. Улица была пустынна. Очевидно, местные по опыту знали, когда гулять, а когда лучше дома посидеть. Из соседнего переулка вышли четверо с носилками. Сердце Мии сжалось. Армони? Еще более ужасным показалось ей предположение, что это мог быть Олли, раненый или убитый. Были ли это люди-стражи, как его назвала Армони? и Судя по безликой униформе и машинам без опознавательных знаков, они не принадлежали ни к одному официальному ведомству. Если их задача состоит в сокрытии любых следов внеземных контактов, неудивительно, что они захотели уничтожить работу а л а н а И уж, конечно, они должны были бы пытаться узнать, где находится инопланетный корабль, о котором не умолкая рассказывают в новостях. Ее внимание привлекло странное существо в двух шагах от нее. Большая безволосая крыса пряталась в тени дома. Однако звук, который она издавала, был больше похож на кошачий, чем на крысиный. внезапно животное оказалось в луче света и стало видно что это точно не крыса но и необычная уличная кошка это была несчастная истощенная безволосая тварь покрытая красными волдырями м и я вспомнила отделение экстренной помощи в госпитале сантарена неужели бродячая кошка стала жертвой какой то разновидности синдрома з альцбурга раздавшийся окрик прервал ее мысли э й ты сточи не двигаться три человека в черной форме бежали к ней в голове у Мии мелькнула, кричат по-английски. Возвращенная к реальности, Мия бросилась обратно в переулок. Когда она пробегала мимо одного из полутемных подъездов, две крепкие руки схватили ее, почти оторвав от земли, и втащили внутрь. Прежде чем Мия успела что-либо сообразить, она оказалась в полупустой комнате, которую не смогла толком разглядеть из-за черного мешка, наброшенного ей на голову. Глава 38 Мягкое красное свечение, заливавшее помещение, которое они стали называть прозекторской, вызывало у Джека ощущение, будто он плывет в огромной субмарине. Последние несколько часов были полностью посвящены вскрытию и изучению тел пришельцев. Ни у первого, получившего имя Гарри, ни у остальных внутренние органы решили не трогать. Оказалось, что шар, к удивлению Джека, имел в запасе биозащитные мешки для перевозки тел как раз для такого случая. Всего они нашли 10 тел, все с виду были похожи на Гарри. На некоторых одежда полностью истлела, на других превратилась в тонкую пленку, рассыпавшуюся как пепел при малейшем прикосновении. В группе Джека главной проблемой был нарастающий дефицит сна. Грант без сил сидел на полу, привалившись спиной к контейнеру, на крышке которого громко храпел д а к Остальные со смехом перешли на третий канал связи, чтобы только не слышать этой «лисопилки». Однако нельзя было не признать, что д а к прав. Впредь Джеку следовало разделить команду на смену, чтобы все могли хоть немного отдыхать. «Время уходит», — произнес Джек вслух то, что все думали про себя. Внутреннее напряжение росло, и все заметнее отражалось в лицах, в движениях бровей и уголков рта, ощущалось в легком дрожании голосов, усиленном чуткими микрофонами. Ситуация на поверхности отступила на второй план. Джек, как и все, не мог отделаться от мысли, что корабль в любую минуту может провалиться в магматические недра Земли. «Мы так и не поняли, что их сюда привело 65 миллионов лет назад», Грант вернулся к основному вопросу миссии. «Может, это исследователи, — предположила Гэби, — описывали соседние с нами звезды, потеряли тягу и свалились нам на голову?» Потерпевшие кораблекрушения, Джеку было что возразить. «Я думал об этом, но корабль не разрушен. Смотрите, какое роскошное освещение. На капитанском мостике все отлично работает. Нам бы у них поучиться, — проснулся д а к У меня лэптоп через год сломался». Если исходить из того, что мы увидели, можно предположить, что они знали, что у них билет в один конец. Примерно как мы понимаем, что у нас есть шанс не выбраться отсюда живьем. «Что ты имеешь в виду?» – спросила Гэби. «Сетки для спанья. Думаю, у них было конкретное задание, долгосрочное, поэтому здесь столько еды. А когда они его выполнили, они были уже слишком стары для обратной дороги. По мере того, как приходило их время, они ложились в свои сетки и умирали». «Представляю, как они себя чувствовали», — Грант заёрзал на полу, устраиваясь поудобнее. «Оно может и так, но это не отвечает на вопрос, зачем они сюда вообще прилетели», — подал голос д а к с крышки контейнера. «Изучать жизнь на Земле?» — предположил Рожеш. «Как мы, на других планетах». «Зачем такой гигантский корабль?» — усомнилась Гэби. «Какой-то перебор». «Есть такие, кто х а м е р ы п р е д п о ч и т а е т всяким мелким смарт-карам». На шутку Дага никто не отреагировал. Гэби права, заявил Грант со своего ложа. Чтобы забраться так далеко, они должны были быть высокоэффективной расой. Остается теория модели для сборки. Модель для сборки? Удивился Джек. Просветите нас. Что тут непонятного? Они явились и пересобрали нашу ДНК. Тут поменяли, там подправили. Зачем? Спросила Гэби. Джека это предположение не убедило. Зачем бы продвинутые ученые, что земные, что внеземные, уничтожили жизнь на целой планете? Это же не обкуренные тинейджеры, угнавшие папин Кадиллак. И в о л ь т р у и з м пришельцев, прилетевших типа «Улучшить наш генетический код, я тоже не верю». Так, теперь ваша версия, встрел, Даг. Учитывая размеры, можно предположить, что это был поколенческий корабль. Что? Старинная концепция дождался своей очереди Рожеш, популярная в научной фантастике. Чтобы пересечь галактику, даже двигаясь со скоростью света, нужно сто тысяч земных лет. То есть речь идет о немыслимых масштабах времени и пространства. Если цивилизация хочет колонизовать удаленную планету, у нее не так много опций. Одна из них — отправить в полет астронавтов обоих полов с высокой способностью к репродукции. Эти несколько сотен, размножаясь по дороге, превратятся к моменту прибытия в тысячи. «Как-то сразу возникают вопросы», — возразила Гэби. «Первые поколения колонистов должны быть сплошь беспросветными оптимистами». «У них же нет никаких шансов увидеть пункт назначения. А те, кто родится уже на борту, вообще-то и не подписывались на мероприятие. Тут и до бунтов недалеко». «Не тот случай», — добавил Грант. «Мы их тут всего десяток нашли». «Может, они друг другу не понравились?» д а к посмотрел на Джека и продолжил уже серьезно. «Можно эту версию повернуть по-другому. Все то же». Только вместо тысяч людей, которым нужны еда и пространство, небольшая команда, погруженная в состояние анабиоза. Для этого нужны специальные криогенные камеры, а мы таких не видели. Возможно, они везли генетические прототипы, чтобы вывести колонистов прямо на Земле, подумала вслух Гэби. Это как бы не корабль, Грант ткнул пальцем в сторону тела на секционном столе. Это инкубатор для производства ему подобных. нашествие сформулировал дак но что то пошло не так пока что это только гипотезы джек призвал их к спокойствию мы еще можем найти с в и д е т е л ь с т в а каких нибудь других теорий в наушниках раздался возбужденный голос юджина эй люди посмотрите ка на это на их уэнм очках появилось изображение уложенных рядами стеклянных тубусов снабженных голографическими дисплеями никто даже вопросы не задал было ясно что они видят инкубационные камеры. Глава тридцать д е в я т а Сквозь пахнувший землей мешок Дамии доносились негромкие мужские голоса. «Кто вы?» — простонала она. «Зачем вы это делаете?» Она старалась говорить как можно более жалобным голосом. Пытаться давить на жалость, другого выбора в сложившейся ситуации у нее не было. Вилла 1.11.14 имела репутацию одного из самых опасных кварталов, и вот она тут сидела, беспомощная, с завязанными глазами, со связанными за спиной руками. Это было не кино, никакие кувырки через голову и удары ногами тут не помогут, да и супергеройскими навыками она не обладала. На секунду она представила себе, что как только с нее снимут мешок, она прыгнет на того, кто ближе, и вцепится в него зубами. Тут она услышала топот тяжелых ботинок по полу, и решимость ее куда-то подевалась. Мешок с головы стянули, но она ни на кого не прыгнула, а сидела, уставившись на симпатичную физиономию мужчины, похожего на американца. «Развяжите меня», — попросила Мия. «Он ее будто не слышал». Подтянул стул и уселся на него верхом, как ковбой на лошадь, положив руки на деревянную спинку. Чуть покачиваясь взад-вперед, отчего стул ритмично потрескивал, он принялся внимательно разглядывать ее. Его темные вьющиеся волосы были коротко пострижены, за исключением пряди над олбом, которая все время норовила попасть ему в глаза, но он, казалось, не замечал этого. Рядом стоял еще один мужчина лет тридцати. с менее симпатичным лицом и мускулистыми, сложенными на широкой груди руками. «Ращиться с будете или скажете мне, что происходит? Вы вроде не местные». Мия начала ту же фразу по-испански, но первый прервал ее. «Спокойно». Голос был низкий, от его владельца пахло шоколадом. «Я о том. А вот этого в о л к а д а в а зовут Свен. Он неразговорчив, но к чему слова, если можно убить одним взглядом?» Свен заворчал, показав ряд кривых зубов, и ухмыльнулся. Том махнул рукой в сторону двери. «Вот эти люди, которые там за вами гоняются, они чего хотят?» «Разве не очевидно?» Мия захлопала ресницами. «Мило», — ее собеседник улыбнулся. «Из-за мешка и связанных рук это может показаться странным, но мы хотим тебе помочь. Что-то мне в последнее время все хотят помочь». «Об организации страж. Слыхала?» Он не стал ходить вокруг да около. Слыхала. Голос Мии стал спокойным и уверенным. Что нового он мог ей рассказать? ь к о г д а ты должна знать, чего они добиваются». «Вы из стража?» спросила Мия, подумав про себя, что не поверит ему, как бы он не ответил. «Были». Том кивнул в сторону Свена, который что-то невнятно пробурчал. «Но теперь нет». Она растерянно наклонила голову в бок. «В последнее время у многих в организации открылись глаза. Мы поняли, что это просто государство внутри государства. Если вначале была благородная цель защитить человечество от внешней угрозы, то со временем бесконтрольная власть сделала свое дело. То, что было задумано как средство спасения человеческой расы от самоубийства, выродилось в механизм сохранения наследственной власти». «Самоубийство?» Мия пыталась увязать услышанное с тем, что рассказывала Армони. Ну вот как если бы аборигены еще до Колумба принялись слать в Европу открытки, типа «Тот отличный климат и з о л о т и ш к а больше, чем вы можете себе представить». Дурачок Колумб вообще думал, что приплыл в Индию. Однако приплыл, и дела для коренных жителей пошли все хуже и хуже. Ясно, что им было бы лучше, если бы Колумб вместо этого в кино сходил. Вот и мы... «Миллиарды лет Земля жила себе тихонько на окраине галактики. Конечно, ничто не гарантирует, что какие-нибудь пронырливые инопланетяне нас сами не найдут. Но Страж не хотел, чтобы идиоты-ученые кричали на всю галактику. Мы здесь, мы здесь! А если наши соседи похожи на Комптон или Виллу 1-11-14, что тогда?» н а в о р о ч е н н ы е НЛО и инопланетяне в болтающихся космических штанах поплыли перед глазами Мии, вызвав у нее невольный смешок. «Звучит смешно, я понимаю», — Том усмехнулся. «Это потому, что мы долгое время старались все связанное с НЛО превратить в посмешище, в расчете, что если что-то и вправду обнаружится, так будет легче затушевать проблему. Оказалось, что Страж, как и все остальные, смотрел не туда, на звезды, а не под ноги». «Если вы такие спасители, почему не спасли Армони?» «Мне жаль, но Армони я всего лишь случайная жертва в большой войне. А вот твоя информация может поменять весь расклад. Мы разошлись со стражем не только из-за их жажды власти и бесчеловечных методов. Отколовшиеся от него думают, что не следует бояться контактов с разумной внеземной цивилизацией, наоборот, к ним надо стремиться. Опасно как раз им препятствовать». «И почему я должна вам верить?» Мии было интересно, что Том может сказать такого, что убедит ее. Участие в разговоре с в е н а сводилось к периодическому ворчанию. «Тебя зовут Мия Вард. Ты из Ричмонда. Ты потеряла сперва работу, потом семью и возможность видеться с дочерью. Четыре года сидела на таблетках и теперь пытаешься вернуться к нормальной жизни. Больше всего сейчас ты хотела бы поговорить с дочерью и увидеть ее», Том достал спутниковый телефон. «Поверь нам». и мы сможем это устроить». Слезы потекли по мийным щекам. «Мия!» Голос Тома был равнодушно-деловым, как на совещании. «Если бы мы были стражем, тебя бы давно раздели и пытали, а узнав все, что нужно, убили бы, не моргнув. Тебе повезло. Мы, не они. Только вот в чем дело. Человечество вступает в важнейшую фазу своей истории. Нас ждет или немыслимый скачок вперед, или уничтожение». Мы считаем, что только ты можешь помочь нам всем справиться. Мия чувствовала USB-флешку в своем кармане. Если бы Том и Свен были плохими парнями, они давно могли бы добраться до флешки и избавиться от Мии. Она вспомнила, как совсем недавно в квартире г Армони и они пытались прочесть зашифрованное послание, вспомнила возглас Олли, когда он нашел его. Грубые черты его лица возникли перед ее глазами. Страшась ответа, «Мия спросила, знают ли они что-либо про Олли?» Том отвел взгляд. «Скажите, что он не умер. Мия готова была расплакаться». Том покачал головой. «Нет, не умер. Он один из них». Глава с о р о к Джек и Гэби первыми добрались до инкубатора. Юджин внимательно разглядывал один из тубусов. Джек все больше беспокоился о состоянии Гранта. Направляясь сюда, они с Гэби поднялись на три уровня вверх, практически бегом, оставив Гранта и сопровождавшего его Дага далеко позади. Джек решил, что как только Грант с Дагом присоединятся к ним, нужно будет помочь биологу вернуться в шар. Помещение, обнаруженное Юджином, походило на спящую лабораторию. Тубусы, как солдаты, на параде были выстроены в квадрат, Тридцать семь на тридцать семь штук. В отличие от солдат, они были разными. От совсем маленьких в первых рядах до огромных, способных вместить лошадь в последних. Все они были пусты. Гэби прижала лицо к прозрачной стенке одного из них и сообщила. «Вижу на дне как бы пятно. Что бы здесь ни было, этого давно нет». «Посмотрите сюда!» Юджин поманил их к тубусу, который рассматривал на другой стороне квадрата. На дне тубуса была розовая жидкость. «Вы это нашли в таком виде?» Джек был удивлён и озадачен. «Хм, но не совсем». в и т т Юджина был виноватый. «Вы что-то трогали», — Гэби скорее утверждала, чем спрашивала. «Не то чтобы... Я хочу сказать, я тут всё осматривал а и, наверное, случайно провёл рукой возле одной из панелей управления». Он проиллюстрировал свои слова, коротко помахав рукой. «Я и говорю, не подходите близко эти штуки, буквально на взводе». «На взводе для чего?» — Джек задал вопрос сам себе. Голографический экран в нижней части тубуса демонстрировал картинку чего-то похожего на быстрое деление клеток. «Думаю, здесь создается какая-то форма жизни», — ответила Гэби. В канале связи послышался голос Дага. «Джек, мне нужна помощь! Грант упал и, похоже, что-то сломал!» Джек устремился к выходу на ходу, раздавая указания. Юджин, следите за тубусом и ничего не трогайте. г э б и останься с ним. Рожеш, нам понадобится ваша помощь. Глава сорок п е р в Новость про в Олли ударила ее, словно электрический разряд. Мия замотала головой, не желая верить, «Мне жаль, Мия!» Видно было, что Том действительно жалеет ее. Он достал нож и освободил, наконец, ее руки. «Мы опасались, что ты выскочишь от нас прямо под пули». «Может так быть, что вы ошибаетесь?» В голосе Мии прозвучало отчаяние. Том принес из соседней комнаты папку и протянул ее Мии. На обратной стороне обложки была фотография Олли. Мия стала читать, его действительно звали Олли Купер, он вырос в Австралии и работал на National Geographic. «Все, как он мне рассказывал, смотри дальше». Были и еще фотографии. На некоторых Олли был снят с большого расстояния в компании мужчин в темных костюмах. «Высокопоставленные агенты с т р а ж и пояснил Том. «Он у нас три года под наблюдением. Так мы вышли на тебя и узнали про пакет, который ты получила от доктора Зальцбурга». От фотографий на следующей странице у Мии пресеклось дыхание. На них был Олли в компании с доктором Грегом Эбботом. Эббот работал в лаборатории а л а н а Когда Мию уволили, он паковал вещи в ее кабинете. «Эббот, крыса! Он как-то связан с убийством Аллана?» Мия испытала приступ злобы. Кругом одни предатели. Аллан совершил ужасные вещи, но она испытывала к нему странную жалость. Никто не заслуживает такой смерти, сгореть заживо в багажнике машины. «Мы думаем, да. После смерти Аллана он исчез, но рано или поздно где-то вынырнет». Том протянул руку и открыл досье на последней странице. На снимках Олли играл с мальчиком лет трех-четырех на лужайке загородного дома. Рядом улыбалась привлекательного вида блондинка. Этот последний кадр почему-то показался самым болезненным. Что у него было за задание в связи со мной? Проникнуть в номер и забрать пакет. Том бросил закрытую папку на стол. А меня убить? Том кивнул. Насколько нам известно, это должно было выглядеть как самоубийство. Он должен был оставить возле кровати таблетки, как если бы у тебя случился рецидив. Мия чувствовала себя так, будто в ее тело втыкают ножи. Дыхание давалось с трудом, комната плыла перед глазами. «Понимаю, что тяжело. Оставить тебя на минутку?» Том взял ее за руку. «Нет, она собралась с силами. Расскажи мне все. Похоже, посылка прибыла раньше, чем ожидалось, и они послали другого». «Вы рассчитываете на мою помощь против стража?» В голосе Мии появилась решимость. «Рассчитываем». «Тогда помогите мне». «Все, что хочешь». В глазах Тома была спокойная уверенность. В отличие от Олли он был серьезен и сосредоточен. Качество не лучше для вечеринки с коктейлями, но в случае кризисной ситуации незаменимые. «Моя дочь и мой бывший муж сейчас мое самое уязвимое место. Страж доберется до них. Спрячьте их, пока все не кончится». «Уже», — спокойно сообщил Том, — «это было сделано сразу после нападения в отеле. Мы бы и тебя вывезли, только Олли добрался до тебя раньше». Слава богу, словно тяжелый груз свалился с плеч. Впервые за много часов сердце у нее билось спокойно. «Я хочу с ними поговорить», — она потянулась к спутниковому телефону. Мускулы на лице Тома дрогнули. Что-то было не так, он чего-то недоговаривал. «Скажи, что они не пострадали», — Мия чувствовала, что у нее нет сил вынести новые удары. «Тебе следует знать. Это про Зоуи». Ее охватила паника. Мия вскочила с о сжатыми добила кулаками. «Что вы наделали?» Том пролистал изображение в телефоне, затем отдал его Мии. «Твой бывший сообщил, что девочка перестала разговаривать несколько дней назад. Он показал ее доктору, и тот ничего не нашел, а несколько часов назад началось это». На снимке Зоуи лежала на кровати в гостиничном номере, засунув большой палец в рот, чего она никогда не делала. Более того, кожа на лбу, на лице и на маленьких руках ребенка была очень красной. Увеличив изображение, Мия увидела покрывавшие руки вулдыри. Ее стремление помочь людям, пострадавшим от синдрома Зальцбурга, превратилось в настоящую одержимость. Без помощи ведущих ученых проблему было не решить. В сфере современной биологии Алан мало кого так ненавидел, как доктора Ларса Вандерберга. Блестящему и эксцентричному европейскому исследователю Вандербергу в генетике были открыты глубины, о которых Алан не мог и мечтать. Страх и отчаяние уступили место железной решимости. Видно было, что Том и Свен почувствовали это. «Мы едем в Амстердам», сообщила она Тоном, не предполагающим возражений.